Глава 3 чейс семь лет назад. Я смотрел на огромных размеров лицо Пейтон, жадно глотая воду из бутылки. Рекламный щит закрывал стену в восьмиэтажки на угловом здании напротив моего нового офиса. «Хватит уже утолять жажду, возвращайся к работе!» Пейтон в натуральную величину вошла ко мне в кабинет, бросила на диван гитару в чехле и подошла к окну. Поверить не могу, что плакат такой огромный. Ты сказал мне, что это будет обычный рекламный щит, а тут полотнище во всю стену дома. Крошечная щербинка между передними зубами теперь в метр шириной. А мне нравится эта щербинка. А я её терпеть не могу. Режиссёр вчера сообщил, что мне надо от неё избавиться и похудеть на 5 килограммов. Она подняла руку к рту. Нужно пластинку, винир или что-то в этом роде. «Не надо ничего делать. Этот режиссер просто полудурок с полным отсутствием вкуса». Она вздохнула. Я не получила роль. «Видишь? А я что говорю? У него нет вкуса». «Ты пристрастен, поскольку я с тобой сплю?» «Неа». Я притянул ее к себе. «Я высидел до конца этой гребанной оперы на прошлой неделе, поскольку ты со мной спишь». Но я говорю тебе, что ты отличный музыкант, поскольку я был на всех твоих концертах еще с колледжа, даже когда тебя не видно было в оркестровой яме. С тех пор, как ты начала играть, я видел все твои внебродвейские шоу. Не просто «вне», а «вне-вне». Так называют крошечные нью-йоркские театры с количеством мест меньше ста. Разве термин «внебродвейский» не включает в себя все, что идет не на Бродвее? «О, нет, внебродвейские постановки — это небольшие спектакли на Манхэттене для менее чем 500 зрителей, а внебродвейские -вне — это шоу типа того, что я устраивала в кофейне в «Виллэдж». «Ну, у тебя отлично вышло». Пейтон скептически взглянула на меня. «И кого я играла?» «Сексуальную цыпочку». «Я играла мать, умирающую от туберкулеза. Ты все время просидел, уткнувшись в кроссворд». «Ах, речь про ту пьесу. Наверное, я что-то упустил. В защиту могу сказать, что я отгадывал пошлейший кроссворд с загадками. Вопрос звучал так. То холодный, то горячий, то висячий, то стоячий. Три буквы посередине «У». Я долго ломал голову, можно ли писать в кроссворде нехорошие слова, а потом до меня дошло, что это душ. «Ты такой извращенец!» Я быстро чмокнул ее. «Куда пойдем на ужин, Щербинка?» Она прикрыла рот, но улыбнулась. «Не называй меня так. Можно было пойти в тайский. Как насчет того маленького ресторанчика в Челси, куда мы ходили в прошлом месяце?» «Хорошая идея», — я в последний раз взглянул на новый рекламный щит, выключил свет и закрыл дверь в офис. На улице я повернул налево, чтобы дойти до ближайшей станции метро, но Пейтон устремилась направо. «Можно мы сядем на третью ветку на Бродвее, а не поедем по обычному маршруту?» спросила она. «Хочу заскочить в Литтл «Разумеется». Пейтон еще в колледже начала волонтерить, раздавая еду нуждающимся или работая в ночлежке. Мне нравилось, что она с таким жаром помогает другим. Но в этом месте бывали грубые бродяги, пару раз в неделю происходили драки. Я пытался обсуждать с ней вопросы личной безопасности, к несчастью, Волонтерская деятельность была одной из немногих областей, в отношении которых Пейтон была непоколебима. Когда ей было пять или шесть, ее отец-неудачник бросил мать с Пейтон и еще двумя детьми. Мама с трудом сводила концы с концами, даже когда они с мужем работали оба, теперь, живя только на свою зарплату, приходилось выбирать между едой и арендной платой. Она выбрала арендную плату, а это значило, что они стали завсегдатаями местных пищевых банков Несколько лет, пока все не наладилось. Один из постоянных посетителей ночлежки сидел перед дверью, когда мы добрались туда. «Привет, Эдди», — поздоровалась Пейтон. «Я уже встречал этого парня раньше. Ему было, наверное, всего чуть за сорок, но на улице быстро стареют. Он мало говорил, но казался довольно безвредным. Пейтон с ним связывали особые отношения. С ней Эдди общался куда больше, чем с остальными». «Что с головой?» Я наклонился, осторожно соблюдая дистанцию, поскольку знал, что это необходимо. У виска Эдди запеклась кровь. «Что случилось, Эдди?» — спросила Пейтон. Он пожал плечами. «Мальчишки!» В последнее время участились случаи, когда подростки нападали по ночам на бездомных на улицах. Эдди не нравилось спать в ночлежках, поскольку они почти всегда были забиты под завязку, а он не терпел, когда к нему подходили слишком близко. На 41-й улице открылась новая ночлежка, проезжал там недавно. Может, она еще не слишком переполнена, поскольку совсем новая, да и на улице тепло. Ага, для меня лишь односложные ответы. «Мне кажется, стоит обратиться в полицию, Эдди», — сказала Пейтон. Несмотря на все то время, что Пейтон провела в подобных заведениях, она так и не поняла главного. бездомные не обращаются в полицию, при виде полицейских они поворачивают в другую сторону. Эдди сердито покачал головой и подтянул колени к груди. «Выглядит серьезно. Наверное, стоит наложить швы. Дети, которые это сотворили, приходили к нам в ночлежку?» — спросила она. И снова Эдди покачал головой. Через несколько минут я, наконец, убедил пейтон оставить беднягу в покое и зайти внутрь, чтобы сделать то, зачем она пришла. Когда мы вошли, администратор ночлежки Нельсон прибирался. Пейтон тут же накинулась на него с расспросами. «Ты в курсе, что случилось с Эдди?» Нельсон перестал протирать стол. «Нео». Я спросил, получил обычный ответ «ничего». «Ты единственная, кому он говорит больше, чем просто «пожалуйста» и «спасибо». «Ты знаешь, где он спит?» Нельсон покачал головой. «Прости, в этом городе больше сорока трущоб, не говоря уж о том, что некоторые просто устраиваются под эстакадами, где душа пожелает. Он может спать где угодно». птон нахмурилась ладно понимаю это непросто но мы не можем помочь тому кто эту помощь не принимает он в курсе что может остаться здесь в любое время да я знаю она показала на кладовку в дальнем конце я забыла взять опись инвентаря завтра у меня прослушивание сделаю ее онлайн из дома пока пейтон ходила за описью я огляделся Ночлежку только что покрасили, и каждый из волонтеров подарил постер в рамочке со своей любимой мотивирующей цитатой. На длинной стене столовой висело около дюжины таких постеров в черных матовых рамках. Надпись на первом из них гласила «Даже после самой темной ночи снова взойдет солнце». «Это твой?» — спросил я у Пейтон, когда она вернулась с папкой. «Нет», — она чмокнула меня в губы. «В другой раз можешь прочесть их все, и я тебе вручу награду, если угадаешь, какой купила я. А сейчас я хочу догнать Эдди, пока он не ушел». Она потянула меня за руку. «Пошли». Эдди уже не сидел перед входом, хотя его легко было заметить. Он ковылял, преодолев половину квартала. Эдди хромал на правую ногу, а на левом плече болтался мусорный мешок. Пейтон увидела его как раз перед тем, как он свернул за угол. «Давай проследим за ним, посмотрим, куда он идёт». «Категорически нет». «Почему?» «Потому что это небезопасно и нарушает его приватность. Мы не будем следить за бездомным». «Но если мы узнаем, где он ночует, может, полиция поможет?» «Нет». «Прошу тебя». «Нет». «Ладно. Мне стоило догадаться, что она так просто не откажется от этой идеи». Глава четвертая. Рис. Мой мобильник зазвонил с утра пораньше, и внезапно у меня нарисовалась встреча за обедом, которую я очень ждала. чейс упомянул, что у него есть приятельница, специалист по подбору персонала, но забыл сказать, что эта женщина по имени Саманта набирает персонал для Parker Industries, компании, которой он владеет. Я была заинтригована, но, признаюсь, при этом несколько разочарована, поскольку она предложила встретиться в ресторане. Хотя туда было очень легко добраться, благо ресторан находился всего в паре остановок от моего почти уже бывшего места работы во Фрешлук, но, увы, не было ни единого шанса столкнуться с Чейзом, раз мы встречались не в офисе. Однако обед получился очень информативным. Мы провели два часа в ресторане, а теперь прогуливались по парку. После того, как мы обсудили мой профессиональный опыт и качества, которые я ищу в работодателе, разговор плавно перешел на компанию Parker Индастрис». «То есть Чейз действительно сам придумывает новые продукты?» — спросила я. «Видимо, стоило погуглить, а не шпионить за ним на Фейсбуке». «Раньше да, но теперь у нас есть свой исследовательский раздел и команда специалистов по развитию. Но большинство идей, над которыми они работают, все равно его». Поверите или нет, но этот красавчик — самый умный из знакомых мне мужчин. А какой первый продукт, который он изобрел? Избалованная киска. Э что? Я даже остановилась. Саманта рассмеялась. Этот продукт выпускается под брендом «Божественный воск» и получил лицензию в 50 странах, но в студенческие времена назывался «избалованной киской». Это он изобрел божественный воск? Я слышала массу хвалебных отзывов. Ну да, он жил в общаге с компанией качков. Некоторые из них активно занимались спортом, и когда Чейз был на втором курсе, начали участвовать в местных соревнованиях по бодибилдингу. Им нужно было удалять лишние волосы с тела, и эти мускулистые парни ныли, что это больно. чейс работал на полставки в университетской химической лаборатории, и он нашел способ добавлять обезболивающее вещество прямо в воск. После того, как горячий воск наносили на грудь и спину этих парней, они ничего не чувствовали, когда воск через пару секунд рывком сдирали. А потом это стало средством для домашнего ухода для женщин? «Ну, не сразу». По Брауну поползли слухи, что красивый парень может делать восковую депиляцию без боли. Вот так и появилась избалованная киска. Он пошел в местный женский клуб и за день заработал тысячу долларов. Ну и на него запали все самые симпатичные девчонки в женской общаге. Это было невероятно. Саманта снова засмеялась. «Он симпатичный и немного надменный из-за своего интеллекта. Женщинам нравится подобное сочетание». Имеется в виду Брауновский университет, один из наиболее престижных частных университетов США, расположенный в городе Провиденсе, штат Рот-Айленд. Ой, да, нам нравится. Здорово, а что было дальше? На третьем курсе он уже производил воск, работая на Дакоту Каннинг, наследницу компании Каннинг энд Каннинг. В ту самую, что входит в сотню самых быстро развивающихся фармацевтических фирм? да Полагаю, Дакота рассказала отцу про воск, так все и закрутилось. На протяжении полугода воск упаковывали и продавали по лицензионному соглашению. Чейс выпустился из Брауна, уже заработав свой первый миллион. Просто невероятно. Да, он теперь словно Цукерберг в мире вагин. Улучшил химический состав еще более дюжины продуктов. В основном из сегмента красоты и здоровья. но также изобрел крем от ожогов, благодаря которому кожа регенерировалась и уменьшалась боль, при том, что наносить его нужно было всего лишь раз в день. Большинство кремов от ожогов предполагают многократное нанесение, а дотрагиваться до кожи после сильных ожогов очень больно, кроме того, возрастает риск инфицирования. «Обалдеть!» «Именно! Только не говорите, что я вам рассказала!» Она мягко улыбнулась. «А как вы познакомились?» Он что-то говорил про двойное свидание, но без подробностей. Вытянуть из этого человека какую-то личную информацию все равно, что проникнуть в Форт Нокс. А мы знакомы со средней школы. Форт Нокс — хранилище слитков золота в Соединенных Штатах. Это странная история. Я оказалась на неудачном свидании и пряталась в туалете, чтобы оставить сообщение своей подруге, чтобы та позвонила и притворилась, что вызывает меня по срочному поводу. Чей подслушал и обозвал меня грубиянкой, а когда я вернулась за столик, то он внезапно подошел со своей девушкой и присоединился к нам. «Он знал парня, с которым вы были на свидании?» «Нет. Он притворился, что мы старые друзья, подсел к нам и начал рассказывать небылицы про наше якобы общее детство. Некоторые были настолько подробны и реалистичны, что мне уже стало казаться, что это правда». «Очень похоже на Чейза». В школе он как-то раз написал сочинение за мою подругу Пейтон, но отдал ей перед уроком английского, у нее не было времени прочитать текст. На следующий день Пейтон вызвал к себе завуч, поскольку преподаватель английского высказал опасения по поводу того, все ли у нее нормально. Он сочинил какую-то адскую историю про то, что на Пейтон, когда она с родителями пошла в поход, напал Дикий Боров, а родители были слишком пьяны, чтобы отбиться». Он настолько детально описал поездку в отделение скорой помощи и все стежки, которые наложили Пейтон, что не поверить было невозможно. Да, то же самое было и со мной. Он рассказал какую-то сказку про наш первый поцелуй в восьмом классе, в процессе у меня якобы пошла кровь из носа. История такая нелепая, что даже правдоподобная. Саманта покачала головой. Тонкая грань между гениальностью и отвязностью. Когда мы добрались до выхода из парка, Саманта протянула руку. Рада была познакомиться, Рис. Должна признаться, мне стало любопытно, когда Чейз позвонил вчера мне домой и попросил помочь вам с работой. Он обычно не смешивает личную жизнь и работу, но я понимаю, почему он так увлечен вами. Вы трезво, мыслящая, сообразительная, забавная и остроумная, во многом похожа на Чейза. «Ой, мы не...» «Между нами нет ничего личного. Мы тогда побывали на этом странном двойном свидании, а потом столкнулись вчера в спортклубе». Она скептично посмотрела на меня. «Ну, тогда вы, наверное, произвели на него положительное впечатление. Обычно он меня не сдает в аренду». Я нахмурилась. «В каком смысле?» «Я не занимаюсь наймом персонала уже три года. Теперь я работаю только на «Паркер Индастрис». Ох, я просто думала. Чейс сказал, что одна его подруга — крутой агент по подбору персонала. Я решила, что вы корпоративный менеджер, а не только в его корпорации. Раньше так оно и было, но я рада, что он нас свел. У меня масса контактов в индустрии продуктов для женщин благодаря работе в Parker Industries. Изучу, кто ищет сотрудников. На самом деле, я даже знаю, кто, скорее всего, находится в поисках бренд-менеджера. Позиция пониже, чем та, что вы покидаете, но работа целиком и полностью завязана на рекламе и маркетинговом продвижении определенных групп продуктов, поэтому вам придется заниматься полным ребрендингом. Хотя они ищут кого-то как можно скорее. Вам такое интересно? В следующую пятницу я дорабатываю последний день на нынешнем месте, а у меня пока ничего не вырисовывается. Я не из тех, кто засиживается дома, поэтому мне определенно интересно. Отлично. Дайте мне пару дней. Посмотрим, что я смогу сделать. Сегодня мое третье свидание с Брайантом. Ну, вообще-то четвертое, если считать тот поход в спортзал. Он пригласил меня к себе на собственноручно приготовленный ужин и совместный просмотр кино. И я понимала, что мы окажемся в приватной обстановке, а значит, наши отношения в физическом плане могут перейти на новый уровень. Мы обменивались жаркими поцелуями, но дальше дело пока не заходило. В душе я задумалась, готова ли я заняться с ним сексом. Я ни в коем случае не строю из себя скромницу-недотрогу, не и мужчина не должен прыгнуть через обруч определенное количество раз, чтобы затащить меня в постель. Бывало, первые свидания заканчивались сексом, а одни отношения длились 4 месяца, а до постели так и не дошло. То есть секс не исключен». Брея ноги, я пыталась понять, что испытываю к Брайанту. Он милый парень, 31 год, без детей и бывших жен, симпатичный, со стабильной работой менеджера открытого инвестиционного форума, и он не боится показывать свою симпатию. Но дойдя до бедра, я поймала себя на том, что думаю совсем о другом человеке, о Чейзи Паркере. Я пыталась убедить себя, что все из-за истории которые Саманта рассказывала за обедом. Он изобрёл воск, а я как раз брею ноги, вот и подумала о нём, а не о парне, с которым собираюсь встретиться. Когда я намыливала грудь, то вспомнила о крошечном колечке у него в соске. Мои руки задержались на груди чуть дольше, чем требовалось. Ну, надо же её помыть в конце-то концов. Я думала о Чейзе, закрыв глаза, потому что мне стало любопытно, какое выражение приобретёт его красивое лицо, если бы я зажала это крошечное колечко зубами и потянула. Я не дала руки задержаться в каких-то других местах, хотя это было непросто. Чейз занимал мои мысли, хотя там должен был быть совсем другой мужчина. По дороге к Брайанту я зашла и купила бутылку вина, которая ему нравилась. Когда он открыл дверь, то проворковал «Потрясающе выглядишь!» После этих слов он одарил меня поцелуем в знак приветствия. На кухне запикал таймер, и Брайант велел мне идти за ним. Я огляделась по сторонам. Квартира была чистой и современной, на стенах даже висели какие-то картины. У большинства моих бывших единственным украшением был телевизор с диагональю полтора метра. Прогресс. Брайант снял крышку с кастрюлей и отложил в сторону. Открывая коробку с пастой ригатони, он улыбнулся. «Я готовлю два блюда — ригатони с водкой и цыпленка с пармезаном». Когда мы ходили на первое свидание, ты заказала пасту Примавера, так что я решил, что это беспроигрышный вариант. Как мило, что он помнил, что я ела. Тебе помочь? Можешь взять два бокала. Он мотнул головой в сторону шкафчика слева от него, засыпая пасту в кипящую воду. В холодильнике открытая бутылка вина. Я займусь пастой, а ты можешь пока налить вина. Он наблюдал за мной, пока я наполняла бокалы. Что? Хочу кое-что сказать, но это может прозвучать странно. Теперь точно придется говорить. Я отхлебнула из своего бокала и протянула второй Брайанту. Хорошо, я не мог перестать думать о тебе, пока принимал сегодня душ. О том, какая ты роскошная девушка. Его слова должны были меня порадовать, но вместо этого я почувствовала себя последним дерьмом. Пока замечательный парень, с которым у меня свидание, думал обо мне... Я увлеклась фантазиями о другом. Я выдавила улыбку. «Как мило! Спасибо!» Он подошёл ко мне и заправил локон мне за ухо. «Я серьёзно. Ты мне нравишься. Ты умная, красивая, в тебе есть драйв. Знаю рано для таких заявлений, но мне кажется, что между нами происходит что-то по-настоящему хорошее. У этих отношений есть перспектива». Я судорожно сглотнула. «Вообще-то он мне тоже действительно нравился, но что-то удерживало от того, чтобы ринуться в омут с головой. Такие слова мечтает услышать от замечательного парня любая одинокая 28-летняя девушка, но я пока была не готова». Брайант прочёл это по моему лицу. Отпрянув, он спросил, «Я тебя напугал?» Мне ужасно не хотелось его расстраивать, потому что он мне правда нравился. «Нет, вовсе нет». Ты мне тоже нравишься, я просто... Просто думаю, что не стоит торопиться. У меня было столько неудач на личном фронте, что я теперь пугаюсь каждого шороха. Он кивнул. Хотя он улыбнулся, но я поняла, что мой ответ его расстроил. Чёрт, да мой ответ и меня саму расстроил. Я пыталась уговорить себя хотя бы пока увлечься Брайантом. Но не хватало как раз этого, безуминки. На начальном этапе отношений... Бабочки должны были щекотать меня своими пёстрыми крылышками в тот момент, когда он говорил все эти приятные вещи и когда смотрел на меня с порога. Я решила попытаться. Брайант мне, казалось, того стоил. Хотя Брайант и согласился не торопить события, остаток вечера он был обескуражен. Но я чувствовала облегчение от того, что мне не придётся выбирать, спать с ним или нет, если свидание примет такой оборот, поскольку я поняла, что пока не готова. А когда вечер подошел к раннему завершению, то я размышляла, буду ли вообще когда-то готова. Глава пятая. Рис. «Мне и впрямь пора начать ездить на такси», — бормотала я себе под нос, покамчалась вверх по ступенькам станции метро, а потом в сторону здания, где уже должна была быть, если бы поезд не застрял на двадцать минут. Собеседование назначено на 11, а сейчас уже 11.01. Возможно, то, что я переодевалась в 8 раз, тоже не сыграло в пользу пунктуальности. Бизнес-центр «Максим» был современным небоскребом со стеклянным фасадом высотой больше 50 этажей. Внутри огромное глянцевое фойе, и у меня целая минута ушла на то, чтобы просто понять, где висит список компаний. Все было серебристым и блестящим. Я нашла в списке «Паркер Индастрис» а потом вела пальцем по стеклу, чтобы определиться с направлением. Тридцать третий этаж. Подбегая к лифту, я поняла, что он вот-вот закроется, поэтому сунула ногу между створками. Это сработало, но в процессе я чуть было не лишилась пальцев. «Ой, блин!» Двери открылись, я, прихрамывая, зашла в лифт и не заметила, как шпилька попала в небольшой зазор на направляющем рельсе, по которому двигались двери. Каблук застрял, тело двигалось по инерции, и я полетела носом вперёд. Чья-то рука поймала меня и не дала приземлиться на лицо. «Твою ж мать!» — тихонько выругалась я, поняв, что туфля слетела с ноги и застряла. «И я рад тебя видеть, Рис». Я резко вскинула голову, впервые поняв, кто именно спас меня от позорного падения. «Ты шутишь? Сколько раз можно производить на кого-то плохое впечатление?» Пристально посмотрев на меня, Чейз наклонился и выудил застрявшую туфлю. Потом постучал мне по голени, чтобы я приподняла босую ногу и надел туфлю обратно. «Определенно, впечатление неплохое», — сообщил он, задержавшись внизу дольше, чем нужно. «У тебя отличные ноги». «Спасибо, в смысле, за то, что достал туфлю». Он встал, приподнял брови. «То есть за комплимент сексуальным ногам ты меня не поблагодаришь, я так понимаю?» Я почувствовала, как по шее вверх ползёт румянец и испытала облегчение, когда он обратил внимание на панель с кнопками. «Какой этаж?» «Э-э, 33-й? Его компания занимает не один этаж?» «Ты в Паркер Индастрис? У тебя встреча с Сэм?» «Да, и с Джошем Ланге». «С Джошем?» «Да, у меня ведь с ним собеседование, вице-президент по маркетингу». «Да, это он». У меня появилось явственное чувство, что Чейз не знал, что я собираюсь сегодня на собеседование. Мы поднялись наверх в неловком молчании. Когда двери открылись, Чейз жестом пригласил меня выйти первой, а потом мы вошли вместе в стеклянные двери Паркер Индастрис. За стойкой администратора никого не было. «Почему бы тебе не присесть, а я сообщу, что ты пришла?» «Спасибо». Через пару минут после его ухода девушка-администратор вернулась за стойку. «Ой, простите, нужно было сделать пару копий. Надеюсь, вы не слишком долго ждали». «Нет, на самом деле я только что вошла вместе с Чейзом. Он пошел сообщать Саманте Ричмонте и Джошу Ланге, что я тут». «Должно быть вырез Аннесли. Сэм попросила меня проводить вас в конференц-зал, когда вы подойдете. Она махнула рукой. Пойдемте со мной». В конференц-зале стояли длинный стол из красного дерева и дюжина стульев. Стены были стеклянными, как в аквариуме, но жалюзи были наполовину закрыты. Внутри я достала из сумочки гигиеническую помаду и нанесла на губы, а потом добавила каплю цвета помады и макребл. Когда я закончила, то услышала голос Чейза по ту сторону стекла. «Я не думаю, что это хорошая идея нанять рис». У меня ёкнуло сердце, он, очевидно, меня не видел. Я узнала голос Саманты, когда то ответила «Почему?». «У нас есть вакансия, а она идеально на нее подходит». «Плохой выбор. Чушь. Сэм, не усложняй мне жизнь, просто не нанимай ее». Я не видела Саманту, но представила, как она скрестила руки на груди. «Назови мне хоть одну причину». «Потому что я так сказал». «Нет». «Нет». «Именно. Ты наказываешь женщину, потому что она красивая и нравится тебе». Это все равно, что наказать кого-то из-за возраста или цвета кожи. Это уж слишком. Ладно, тогда назови хоть одну серьезную причину, почему не следует брать ее на работу. Она идеально подходит на это место и может приступить немедленно. Дмитрия скоро выходит в декрет, так что лучшего времени и не придумаешь. В отделе маркетинга не хватает людей, а Джош в любом случае планировал кого-то нанимать. Рис может взять какие-то из проектов Димитрии, а когда-то выйдет из декрета, начать новые. Поступай, как знаешь, сам Её голос стало хуже слышно. И я именно так и планирую. Должно быть, она куда-то пошла. Я прикрыла глаза. Мне не хотелось работать где-то, где мне не рады. Но нужно поблагодарить Саманту за участие перед уходом. Решив, что не стоит даже тратить своё и чужое время на собеседование, я поднялась. И пошла обратно к стойке администратора. Нужно попросить позвать Саманту. Разумеется, Чейс шёл по коридору как раз тогда, когда я вышла из конференц-зала. Я быстро развернулась и потопала в другую сторону, даже не зная, куда попаду. "Рис, куда это ты?" "А тебе что за дело?" Я не останавливалась. Чейс ускорился и догнал меня. "В чём дело?" Меня разозлило, что он прикидывается невинным агнцем, поэтому я остановилась и посмотрела ему в лицо. Я подслушала тебя в конференц-зале и теперь ухожу. Он закрыл глаза. Вот дерьмо. Да, дерьмо. Именно так я себя и почувствовала. Я двинулась дальше, но Чейз схватил меня за руку, затянул в какой-то пустой кабинет и захлопнул дверь. Он провел рукой по волосам, по чертовым сексуальным волосам. «Прости, я вёл себя как козёл». «Да, не просто козёл, а козлище». Чейс опустил голову и хихикнул. «Вы Сэм отлично поладите». «Я так понимаю, ты не знал, что Саманта пригласила меня сегодня на собеседование?» Он покачал головой. «Нет». «Что ж, я не хочу быть там, где мне не рады. Поблагодари Саманту за меня». «Это не то, что ты думаешь». «А я не знаю, что и думать, я сбита с толку!» Чейз минуту смотрел на меня. «Поверь мне, я пытаюсь сделать правильную вещь!» «Поверить? Потому что ты постоянно говоришь правду, когда оказываешься рядом?» Он уставился на меня в упор, я не отвела взгляд. «Ладно, хорошо. Хочешь правду?» Я скрестила руки на груди. «Было бы неплохо для разнообразия!» Он сделал шаг навстречу, нарушая мое личное пространство. «Ты мне нравишься. Действительно нравишься. С нашей первой встречи. Я пытался вести себя прилично, учитывая, что ты в отношениях, и пока всё получалось. Но если ты будешь тут работать, я попытаюсь затащить тебя в постель». Я открыла рот, чтобы ответить, потом закрыла, потом открыла снова. «Ушам своим не верю». Он пожал плечами. Ты хотела правду? Это правда. А ты в курсе, что я должна согласиться спать с тобой? Чего не случится, если ты будешь моим боссом? Так что это не проблема. Ох, похоже, никакой проблемы и нет. Я зря волновался. Я к тебе пристану, а ты меня пошлёшь. И у меня есть бойфренд. Байрон, мы встречались. Олух. Брайан, и он не олух. «Тогда мы всё решили. Сэм права. Ты должна тут работать, если Джош захочет тебя нанять. Это не проблема». Он наклонился чуть ближе, я не шелохнулась. «Господи, как потрясающе он пахнет!» «Всё улажено? Принимаешь мои извинения?» «Итак, ты надерёшь всем зад на собеседование и получишь это место, потом я попытаюсь залезть тебе в трусики, а ты мне не позволишь». Я не смогла сдержаться и засмеялась. Этот парень — просто ходячий анекдот. Он протянул руку. «Уговор?» «Наверное, я сбрендила, но почему бы и нет? Через пару дней я останусь без работы». Я подала ему руку, но вместо того, чтобы пожать её, Чейз поднёс мою ладонь к губам и поцеловал. Я ощутила поцелуй каждой клеткой тела. «Господи, у меня проблемы». Он хищно улыбнулся, продемонстрировав ямочку, которую я раньше не замечала. Хорошо, что он не пустил в ход это оружие раньше. Опасно. Теперь тебе осталось только получить это место. Хочешь инсайдерскую информацию? Конечно. Скажи Джошу, что он похож на Эдриана Броуди. Он обожает, когда так говорят. Я устало улыбнулась. Ценное знание. А что касается Сэм, ни за что не признавайся, что ты болеешь за Мэтс. И Янкис и только Янкис. Я прищурилась с подозрением. Думаешь, в собеседовании на позицию маркетолога всплывает тема бейсбола? Как знать. Почему мне кажется, что ты надо мной издеваешься? И вот еще что. Джош не запал на тебя, у него просто тик. Глаз дергается. Когда он работал тут первую неделю, я думал, что он ко мне подкатывает. Я засмеялась. Понятно. Нью-Йорк Мэтс профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в главной лиге бейсбола. Чейз проводил меня обратно в конференц-зал, где Сэм беседовал с каким-то парнем, видимо, как раз-таки Джошем, поскольку он выглядел точь-в-точь -точь, как Эдриан Броуди. «Показывал нашей соискательнице, где тут дамская комната», — сообщил чейс а потом представил меня Джошу. Мы обменялись рукопожатиями. А когда мы втроем заняли свои места в конференц-зале, Чейз замер в дверях, поднял руку и сказал, «Рад был снова увидеться, Рис. Удачи на собеседовании». «Не хочешь остаться, Чейз?» — спросила Сэм. «Нет. Уверен, вы вдвоём отлично справитесь». «Может, какие-то вопросы перед уходом?» — не унималась Сэм. «Не думаю. Чейз собрался было уйти, но остановился. Хотя у меня есть парочка коротких вопросов. Не возражаешь, Рис?» «Нисколько. Что он задумал?» отлично «Какая у тебя любимая бейсбольная команда?» Я покосилась на него, размышляя, стоит ли доверять ему. Он явно удивился, что я не ответила сходу. Я сделала глубокий вдох и поддалась слепой вере. «Наверное, Янкис». «Отличный выбор». Он стрельнул глазами в сторону Саманты, лицо которой просияло. «И ещё один вопрос». Я точно знала, что он сейчас спросит, ещё до того, как вопрос прозвучал, но подыграла. «Джош, похож на какую-нибудь знаменитость?» Я повернулась к Джошу, притворилась, что задумалась, а потом снова обратилась к Чейзу. «Эдриан Броуди только в очках». Сэм посмотрела на Чейза как на умалишённого, а Джош приосанился. «Удачи с остальными вопросами, Рис!»